Глава 6. Заживо похороненные игровые консоли. В 2014 году на краудфандинговой платформе Kickstarter компания Boxer Eight собрала для своей предлагаемой консоли Uye почти 9 млн долларов. В массы она продвигалась как народная консоль Устройство обещало быть доступным в равной степени для всех пользователей и создателей контента, чего никогда не могло предложить обычное специализированное игровое оборудование. Предполагалось, что консоли компании будут продаваться по гораздо более низкой розничной стоимости, чем все существующие модели. Это означало, что больше людей смогут себе их позволить. Основная и очевидная привлекательность состояла в том, что компания обещала студиям разработки доступ к огромной базе пользователей и гарантировала минимальные затраты. А благодаря использованию мобильной операционной системы Google Android и инфраструктуры магазина приложений Uya значительно снизила порог входа для творческих компаний, которые в свою очередь позаботились о том, чтобы у устройств было достаточно контента. Когда наконец китайский гигант по онлайн-продажам Алибаба вложил в платформу ещё 10 миллионов долларов, это укрепило идею о том, что Уя не просто пошатнёт, а полностью покончит с традиционной индустрией консолей. Sony, лидер на рынке, взяла это на заметку. В предыдущие годы в ряде СМИ начали открыто высказываться предположения о скорой смерти консоли. Журнал White о опубликовал статью под названием Игровая консоль мертва, что её заменит. CNN указала на низкую производительность консолей VR, чтобы объяснить, почему игры на консолях вымирают. В отрасли стали распространяться скептические настроения. Одно из крупнейших отраслевых изданий IGN также вмешалось в дискуссию. Консоли мертвы, перспективы специализированного игрового оборудования ухудшались из-за прорывного внедрения iPhone. В том году на конференции разработчиков игр Game Developer Conference ветеран индустрии Бен Кузинс выступил с докладом под названием Когда консоли умрут, что будет дальше. В нём он теоретически допустил неизбежный упадок специализированного оборудования, проведя параллели с историческими примерами ныне избыточных технологий. В качестве примеров можно привести лошадь и экипаж, которые практически исчезли после появления автомобиля. или упадок Player of Walkman после того, как был изобретён MP3. Доказательства, которые приводил Кузинс, включали в себя снижение цен на акции крупных издателей и держателей платформ в сочетании с амотохой в сфере розничной торговли. Быстрый рост таких новичков, как Zing, Grie и Nexon, привёл к революции, поскольку бизнес, не связанный с консолями, обогнал давно устоявшийся игровой процесс. Консоли, по словам кузенса, постигла та же участь, что и игровые автоматы, из-за аналогичного сочетания выхода на рынок более крупных организаций и появления более дешёвых чипсетов. Невидимой силой, продвинувшей вперёд технологии, стало появление мобильных устройств. В то время лекция кузенса сформировала определённое видение в отрасли. Многие руководители почувствовали, что дни специализированных устройств почти сочтены. Президент компании Epic Games Майк Кепс задал откровенный вопрос, в чем смысл следующего поколения консоли. По словам Гейба Ньюэлла, понятие отдельной консоли исчезнет, а гендиректор площадки Эникс Йо Чивада просто заявил, уже через 10 лет то, что мы называем консольными играми, перестанет существовать. Справедливости ради бизнес созрел для непредвиденных изменений. Всего три участника отрасли контролировали рынок консолей. Каждый из них предлагал специализированное фирменное оборудование для различных категорий использования по постоянно сравнительно высоким ценам. Консоли переживали необычно длительный аппаратный цикл. Исторически так сложилось, что производители представляли новые поколения оборудования каждые 5 лет. Однако сроки для консоли 7-го поколения были намного длиннее, чем у более ранних моделей. Вместо выпуска нового оборудования компания Microsoft продлила цикл своей Xbox 360. выпустив периферийное устройство Kinect. И Sony сделала то же самое, разработав обновленные версии своей PS3. Более того, разочаровывающие продажи Wii U от Nintendo, которые надеялись на впечатляющий успех, как у его предшественника Wii, еще больше свидетельствовали о неминуемой гибели. Все это поддерживало идею о том, что традиционный игровой бизнес устарел, стал медленным и созрел для непредвиденных изменений. Скептические настроения по поводу того, как долго консоль будет доминировать на рынке индустрии, распространилось даже среди крупных издательств. Действующие участники рынка, похоже, тоже испытывали трудности. Задача адаптации к новой реальной глобальной цифровой экономике оказала давление на более крупных издателей. Activision Blizzard пыталась запустить модифицированную версию одной из своих крупнейших франшиз Call of Duty Online специально для потребителей из Китая. Take-Two, в свою очередь, основала в Китае студию из 150 человек для разработки Borderlands Online. После помпезного внедрения этих инноваций усилия все равно сошли на нет. Наблюдатели в отрасли все с большим сомнением относились к способности традиционной консоли выжить в новых рыночных условиях. В соответствии с основной теорией Кристенсена о разрушительных инновациях, когда несколько крупных компаний, таких как Apple и Google, вышли на рынок игр, Стоимость чипсетов снизилась, тем самым подтолкнув консольный бизнес к изменениям. Теория Кристинсена, теория подрывных инвестиций, которая говорит об инновациях, изменяющих соотношение ценностей на рынке, когда старые продукты становятся неконкурентоспособными просто потому, что параметры, на основе которых раньше проходила конкуренция, теряют своё значение. Словно этого было малым, платформе нанесли ещё один удар. В Бразилии появилась консоль под названием Zibo А в Китае вышла консоль Xbox. Это была победа, равнозначная поражению. Решение для развивающихся рынков. По мере того, как цифровизация начала стирать границы, которые ранее оставались незыблемыми, стали популярными быстро растущие и развивающиеся экономики. Одной из наиболее перспективных стран в то время была Бразилия. Поскольку консольный бизнес там исторически отсутствовал, значительная составляющая процветания региона оказалась под вопросом. До этого момента Бразилия для сегмента отрасли была недоступна как по экономическим, так и по налоговым причинам. Пиратство в этой стране долгое время представляло серьёзную проблему для издателей. Они по-прежнему не решались выпускать свой тщательно разработанный контент без сопоставимого уровня защиты, которым пользовались в других странах. Один из игровых продюсеров как-то рассказал мне, что своими глазами наблюдал, как нелегальные копии игры, над которой он работал, продавались на рынке. Я был опустошён. Мы потратили 6 лет на разработку этой игры, а они продавали пиратскую копию за 1 доллар. Ещё сильнее усугубляли ситуацию на бразильском рынке высокие налоговые ставки на импортное оборудование. Эта налоговая ставка в частности коснулась производителей техники. Легально приобретённый Wii стоил около 1000 долларов США, 1750 бразильских реалов. Эта цена в 4 раза превышала среднюю цену продажи консоли в Северной Америке и была неподъёмной для среднего бразильского потребителя. Для сравнения пиратская Xbox 360 или PlayStation 2 стоила около 250 долларов США. В 2008 году сотрудничество между Qualcomm, американским поставщиком телекоммуникационного оборудования, и Tec Toy, бразильской фирмой по производству игр и электроники, привело к выпуску специализированных игр адаптированных к развивающимся экономикам Латинской Америки. Это была консоль Zibo. Популярным обоснованием стала идея о том, что развивающиеся экономики будут перепрыгивать некоторые этапы развития технологий. Там, где потребители в Северной Америке и странах Европы постепенно перешли от коммутируемого доступа к фиксированным кабелям к широкополосной сотовой связи, ожидалось, что развивающиеся экономики сразу перейдут к самым новым интернет-технологиям. По этой причине Zebo была беспроводной и не требовала картриджей или компакт-дисков. Компания стремилась создать домашнюю игровую консоль для развивающихся рынков, которая бы имела доступ к интернету по беспроводным телефонным сетям и продавалась по ценам, которые могли позволить себе семьи среднего класса. После выпуска устройство в по сравнительно низкой цене в 170 долларов США, 299 реалов. В розницу цены на игры были установлены в пределах 5-15 долларов. Надежда была на то, что в итоге издатели присоединятся, учитывая, что беспроводной доступ Zibo положит конец пиратству. Но этому не суждено было случиться. Сочетание недостатков привело к провалу консоли Zibo. Чтобы создать привлекательный набор из доступного контента, производителям аппаратного обеспечения необходимо гарантировать творческим компаниям возможность легко создавать игры для платформы или переносить на неё уже существующие. Аппаратная архитектура Zebo была спроектирована плохо, и делала процесс разработки игр трудоёмким и дорогостоящим. Кроме того, производители консоли не могли предложить надлежащую поддержку программного обеспечения. Благодаря ограниченному предложению и скудному каталогу устройства было холодно принято бразильскими потребителями. Zebo также не хватало поддержки одного из действующих производителей платформ. Без стабильного положения на рынке и необходимых связей с издателями Было слишком сложно завоевать популярность. Двумя годами ранее Microsoft напротив успешно запустила в Бразилии свою Xbox. Вместо того, чтобы создавать устройства специально для этого рынка, он полагался уже на существующий контент, узнаваемость бренда, отношения с розничными дистрибьюторами и огромные финансовые ресурсы. Для достижения результата компания Microsoft построила завод в Бразилии, тем самым снизив цену на своё устройство, сделав его доступным для потребителей. Несмотря на затраты, стратегия окупилась и оказалась чрезвычайно успешной. Это привело к тому, что Microsoft заняла более 80% бразильского рынка консолей. Однако, когда руководителям Microsoft станет тяжело сопротивляться факту расширения аудитории, оставалось лишь вопросом времени. Наблюдая за успехом iPhone, генеральный директор Microsoft Стив Балмер В 2011 году решил, что у него тоже должно быть успешное бытовое устройство. По мере появления новых рынков в Азии компания приступила к запуску недавно выпущенной Xbox One в Китай. По консервативным внутренним оценкам, Китай имел потенциал стать третьим по величине рынком для Xbox после Соединённых Штатов и Соединённого Королевства. Microsoft проигрывала консольную войну Sony и нуждалась в однозначной победе. Компания продала примерно вдвое меньше устройств восьмого поколения, чем ее японский конкурент. По мнению Балмера, выход на новую территорию, особенно на ту, где специализированное игровое оборудование практически отсутствует, позволил бы претендовать на значительную долю в наиболее быстро растущем потребительском сегменте видеоигр. План состоял в том, чтобы отправить ту же команду, которая завоевала бразильский рынок, в Китай и создать специально разработанное для этого рынка устройство. Оказалось, что проще сказать, чем сделать. Для реализации этого плана Китай был неподходящей страной, потому что, скажем так, на его территории были запрещены консоли. В июне 2000 года Министерство культуры Китая объявило незаконным производство и продажу электронного игрового оборудования и аксессуаров китайским потребителям. По их мнению, бизнес консольных игр и игровых автоматов шёл вразрез с китайскими ценностями, и они считали, что это особенно вредно для несовершеннолетнего населения. Фактически Министерство культуры рассматривало эти устройства как технологический трамплин к более гнусным действиям и игровым аппаратам. По задумке производителей консоли размещали в гостиной, священном частном пространстве, которое может быть только испорчено этими устройствами, предназначенными для легкомысленных развлечений. По итогу Microsoft предстояло не просто выйти на новый рынок, но и преодолеть негативное отношение китайского правительства к своей продукции. Что ещё хуже, в отличие от более открытой платформы ПК, консоли позволяли регулирующим структурам гораздо меньше контролировать контент. Кроме того, на рынке существовала культура ориентированность, которая работала не в пользу Microsoft. В течение многих лет в глобальном бизнесе доминировали в основном японские фирмы, такие как Sony, Nintendo, Capcom и Namco Bandai. Это подпитывало экономический протекционизм вокруг потребительской аудитории. Собственная игровая индустрия Китая еще только набирала обороты, но первые участники рынка, такие как Shanda Interactive, Perfect World, Tencent и The Nine, продемонстрировали многообещающие результаты. В 2011 году доход ведущих китайских игровых компаний составил 5 миллиардов долларов. Чтобы получить доступ к этой процветающей экономике, Microsoft позиционировала Xbox One в Китае как устройство, формирующее образ жизни, а не стандартное аппаратное обеспечение, предназначенное для интерактивных развлечений. В отличие от своей маркетинговой стратегии в Северной Америке и Европе, где компания использовала в качестве своих преимуществ вычислительную мощность и широкий набор игр, здесь она использовала Другой подход, чтобы успокоить китайских чиновников, подчеркнув четыре компонента: функцию просмотра телевизионных передач и воспроизведения видео, возможность использования консоли как фитнес-устройства при подключении Kinect, а также как помощника в обучении. Кроме того, компания занизила развлекательные возможности своего устройства и преподнесла их как доступ к курируемым играм, надеясь завоевать расположение правительства. Ей буквально пришлось выдвинуть на первый план другие, не игровые функции Xbox. Microsoft, конечно, понимала, что ей также необходимы прочные партнёрские связи с местными организациями для укрепления своей позиции. В 2013 году она начала сотрудничать с телевизионной компанией Shanghai Media Group Best TV. В конечном счёте, Microsoft получила одобрение на торговлю в Неда в новосозданной Шанхайской зоне свободной торговли. Одержав эту победу, компания обратилась к своим издательским партнёрам, чтобы узнать, готовы ли они локализовать часть своего контента для Китая. Ключевым моментом стало то, что Xbox должна была иметь конкурентноспособную цену, в частности в стране, которая привыкла к монетизации бесплатных игр на ПК и мобильных платформах, в сочетании с существующим серым рынком, где дефицитный товар продавался со значительной наценкой, консоли были сравнительно дорогими. Несмотря на это, Microsoft удалось убедить EA и Ubisoft согласиться на цену в 30 долларов за консольные игры, то есть в два раза дешевле, чем по всему миру. Одним из наиболее важных уроков, извлечённых из этого опыта, несомненно, была степень, в которой китайское правительство внедрило вялый процесс утверждения иностранных поставщиков контента. Требование к издателям и держателям платформ работать вместе с китайским партнёром Означало необходимость делиться доходами с компаниями, которые в других странах были конкурентами. Более того, процесс утверждения оказался совершенно непрозрачным, без какого-либо понятия о дедлайнах или при полном отсутствии информации о требованиях цензуры. Даже сегодня может пройти очень много времени, прежде чем игра наконец будет выпущена в Китае. Microsoft узнала об этом на собственном горьком опыте, когда пыталась получить доступ к китайскому потребителю. Когда в июле 2013 года компания наконец получила одобрение, Xbox One значительно опережала своих конкурентов, что сделало эту консоль единственной доступной в Китае почти на год вперёд. На приставке также сформировалась коллекция из более чем 70 готовых игр, почти половина из которых была разработана китайскими компаниями, а партнёру Best TV удалось добавить телевизионный контент премиум-класса. В общей сложности компания потратила около 100 миллионов долларов на контент и еще 300 миллионов долларов на разработку аппаратного обеспечения, чтобы создать устройство, адаптированное под нужды китайской аудитории, субсидировать и помочь локализовать качественный контент, а также инвестировать в маркетинг только для того, чтобы получить доступ на китайский рынок. Во время релиза консоль приняли тепло. В первый день было продано 100 тысяч единиц Xbox One. Несмотря на то, что компания зашла так далеко, Появление консолей в Китае не принесло Балмиру ожидаемого богатства. По внутренним оценкам ожидалось, что Microsoft продаст более 2 млн единиц локализованной Xbox в первый год. Трата почти полмиллиарда долларов и успешное привлечение к сотрудничеству множества участников отрасли не привели к значительному увеличению доли компании или формированию конкурентоспособности. Чтобы проникнуть на рынок, Microsoft преодолел ряд препятствий, которые также открыли дорогу в Китай для Sony и Nintendo. PlayStation от Sony продолжала расширять свою базу игроков. iPhone от Apple оставался невероятно популярным среди потребителей, а запуск недавно анонсированного устройства Switch от Nintendo казался неизбежным. Успешный выход на рынок Китая не дал никаких конкурентных преимуществ. А в части из-за более низких, чем ожидалось, результатов ото обоих этих выходов на рынок, многие отраслевые наблюдатели придерживались мнения, что компания доживает свои последние дни, несмотря на то, что Устройства восьмого поколения продолжали продаваться быстрее, чем их предшественники. Для многих разочаровывающие релизы Xbox в Латинской Америке и Xbox в Китае свидетельствовали о снижении спроса и ставили под сомнение необходимость консолей для будущего индустрии. Консольный бизнес адаптировался под новые реалии цифровизации и страдал от неспособности развиваться такими же темпами, как мобильные игры. Однако к этому времени появление высокоскоростных каналов передачи данных Стало более распространённым и обеспечило надёжную и быструю связь для большинства потребителей. Стремление использовать эту возможность убедило владельцев платформ отказаться от идеи специального игрового устройства, и вместо этого они решили разнообразить свои предложения, добавив услуги и другие формы развлечений. Решение мультифункциональной консоли. На протяжении десятилетий производители оборудования стремились дифференцироваться, используя онлайн-сервисы и игровой процесс. Практически все они потерпели неудачу. Тем не менее, некоторые из них заслуживают внимания. Возьмём, к примеру, Intervision, которая в 1981 году запустила свой сервис PlayCable благодаря временному сотрудничеству Mattel с General Instruments. Главной характеристикой устройства был отдельный картридж, способный хранить загруженные игры и доступ к более широкой цифровой библиотеке. Несмотря на предложение обильного и дифференцирующего контента, который оправдывал покупку, PlayCable потерпел неудачу. Даже на пике своего развития по всей территории Соединенных Штатов сервис насчитывал всего 10 тысяч подписчиков. Растущий размер файлов игр постепенно сделал картридж бесполезным. После этого проект PlayCable был закрыт. Примерно в то же время другой конкурент в лице GameLine запустил альтернативное предложение. независящий от платформы сервис загружаемого контента. Имитируя модель игрового автомата, где потребители платили за игру, GameLine ограничила доступ до определённого количества игр. Однако без поддержки крупных издателей сервис тратил все силы на привлечение игроков, и когда несколько лет спустя индустрия рухнула, GameLine прекратил своё существование. Затем в 1994 году Sega запустила Sega Channel. ежемесячную подписку на Sega Genesis, к которой можно было подключиться по кабельному телевидению. В отличие от предыдущих сервисов, Sega Channel предлагала несколько крупных игр, в том числе онлайн-игры. По мере увеличения требований к оборудованию, Sega прекратила обслуживание, когда перешла на Saturn, потому что, как и её предшественники, не смогла справиться с увеличением размера файлов загрузки. Последняя заметная инициатива исходила от Nintendo, которая потратила 6 лет на разработку мультимедийного сервиса. Сервис Nintendo Setlview, который был доступен с 1995 по 2001 год, помимо игр, предлагал музыку и новости. Эта услуга была эксклюзивной для Японии. Пользователи могли загружать интерактивный контент только в определённое время суток. Мы можем найти и другие примеры консолей, которые пытались сформировать своё конкурентное преимущество благодаря онлайн-подключению. и загружаемому контенту. Эта идея не нова, что подводит нас к вопросу, почему подключаемая консоль только недавно начала набирать популярность среди потребителей. Ответ прост. Сегодня гораздо больше людей имеют доступ к интернету. Как раз в тот момент, когда скептики начали петь панихиду по консоли, число домов, имеющих доступ к высокоскоростной сети, достигло критической отметки. Это наконец позволило производителям расширить свои цифровые услуги. Для Sony, как для лидера рынка, шум Михава круг прорывных инноваций со стороны новичков означало, что компании было что терять. Разработав стратегию, основанную на обслуживании, ей удалось предотвратить ожидаемое снижение продаж оборудования и успешно адаптировать цифровую технологию. Sony предвидела многое из этого на раннем этапе. Уже в 2006 году компания запустила ассоциативное обслуживание под названием PlayStation Network. Бесплатное цифровое развлекательное приложение первоначально работало только на устройствах PlayStation, но со временем также стало доступно на смартфонах, планшетах и смарт-ТВ. Оно предлагает ряд различных премиум-дополнений, включая онлайн-магазин Store, подписку на игры Plus, которая насчитывала 94 млн активных пользователей по состоянию на 2019 год. Стриминговый сервис фильмов и проката Video облачный ТВ-сервис Wu, музыку Music и облачный игровой сервис Now. В совокупности сервисы, доступные в PlayStation Network в 2018 году, принесли компании доход в размере 13 миллиардов долларов. Поскольку потребители начали отдавать предпочтение цифровым услугам, руководство Sony подчеркнуло необходимость разнообразить контент. Услуга Plus даёт нам представление о динамике отношений между создателями контента и владельцами платформ. В период, когда цифровой контент всё ещё был в новинку, для крупных издателей Sony фактически попросила производителей игр установить фиксированную цену на подписки. Их присутствие подтвердило качество сервиса и повысило общую ценность услуг компании для потребителей. В свою очередь, разумная стратегия поживём увидим, определила жизнеспособность и ценность нового канала дистрибуции или платформы. Быть частью сервиса Активно продвигаемого Sony, значит, сформировать большую заметность и бесплатный маркетинг для участвующих творческих компаний. В то время, например, Just Cause 2 от Square Enix была одной из крупнейших франшиз, доступных бесплатно в PlayStation Network. Я спросил бывшего руководителя нью-йоркской студии Avalanche, которая разработала эту игру и трудилась над следующей частью серии, в чём выгода бесплатной раздачи контента. Он объяснил: маркетинг Мы зарабатываем небольшие деньги на внутриигровых микротранзакциях, но в основном это делается для того, чтобы оставаться на одной волне с нашей аудиторией, поскольку мы работаем над следующей частью игры. Цифровизация консолей, по крайней мере, на этом уровне мало что сделала для изменения существующей взаимозависимости между платформой и издателем. Чтобы ещё больше увеличить спрос, Sony инвестировала в эксклюзивные проекты для своего цифрового сервиса, чтобы привлечь потребителей всё ещё подключаемых через кабели и взять на себя обязательство по дополнительной ежемесячной плате. Такая игра, как Johnny от Z Game Company, оказалась невероятно успешным продуктом с прямой загрузкой на консоль PlayStation. Аналогичным образом, Square Enix изначально выпустила на всех цифровых платформах игру Life is Strange, эпизодическую головоломку, в которой главная героиня обладает способностью перематывать время назад. и заработала в 2 раза больше на консоли, чем на ПК. К середине 2016 года цифровая версия принесла 10 млн долларов от продаж онлайн-консолей по сравнению с чуть более чем 5 млн долларов на ПК. Прошёл целый год, прежде чем Square Enix наконец решила также выпустить физическую версию игры. Кроме того, Sony стала одной из первых разработчиков облачных игр. В 2012 году компания за 380 млн долларов приобрела GaiKai, сервис, который позволял потребителям играть в игры в облаке со своих домашних устройств. Это было сделано для того, чтобы монополизировать рынок и помешать конкурентам, Samsung и LG, занять значительную долю рынка. Эти усилия в итоге привели к созданию сервиса PlayStation Now, где игры, ранее доступные только на PlayStation 2, 3 и 4, стали доступны на PS4 и ПК. Затем в 2015 году компания также приобрела OnLive, своего главного конкурента и владельца нескольких ключевых патентов на технологию только для того, чтобы закрыть. В то время ожидалось, что по мере распространения высокоскоростного доступа в интернет потребительский спрос на облачный контент возрастёт. К сожалению, этого не произошло. В начале 2020 года Sony объявила, что у неё 2 200 000 подписчиков PlayStation Now. или менее 2% от всех пользователей. В США около 3% владельцев PlayStation, примерно 800 тысяч человек, на 2019 год были подписаны на эту услугу. Sony также сосредоточилась на диверсификации своего контента. Подключение к интернету способствовало расширению онлайн-предложений, выходящих за рамки просто игр, и включало в себя более традиционные развлечения, такие как просмотр фильмов и телевизионных программ. Объединив различные типы контента, платформам удалось повысить ценность предложения для своей пользовательской базы. Помимо расширения своего контента, Sony также расширила линейку аппаратного обеспечения. Опираясь на свои сильные стороны как производитель бытовой электроники, она продолжала развивать оригинальное устройство PlayStation 4, выпуск версий Slim, версии Pro и автономной версии PlayStation VR. позволил ей обслуживать по разным ценам различные потребительские сегменты. Компания также увеличила ёмкость жёстких дисков в своих консолях до 2 ТБ, чтобы упростить загрузку контента. В то время как производители смартфонов выпускали устройства нового поколения каждый год, цикл выпуска консолей занимал намного больше времени. Создав обновлённые модели Sony и Microsoft стали соответствовать ожиданиям аудитории и смогли позволить себе обслуживать различные группы потребителей. К этим было тесно связано концепция формирования пакетов программного обеспечения. Продажа специальной версии консоли, связанной с названием популярной крупной игры, стала ещё одним компонентом, имеющим решающее значение для расширения базы пользователей PlayStation. Компания также расширила целевой рынок для своей цифровой стратегии. Из общего числа всех аппаратных устройств Sony, проданных в Северной Америке, устройства, связанные с определённой игрой, составили 52%. Такие пакеты, как PS4 Uncharted 4 Bundle и Spider-Man Limited Edition, показали хорошие результаты. К началу 2019 года в США и Канаде было продано около 4 млн и 1 млн единиц соответственно. Для PlayStation VR Sony объединилась с ID Software и Bethesda, чтобы сформировать пакетный Doom и Skyrim. Сочетание постепенных циклов аппаратного обеспечения и взаимодополняемости Объединение продаж консолей с самыми продаваемыми играми и франшизами, а также расширение предложений цифрового контента позволили Sony сохранить свои лидирующие позиции, несмотря на новичков, стремящихся перестроить рынок. Продление срока эксплуатации аппаратного обеспечения за счёт предоставления дополнительных услуг на основе подписки, побочного пиратства и предоставление издателям более широкого выбора дистрибуции, а также более широкого спектра игр. Всё это быстро привело к успеху. стратегию подключаемой консоли. К 2016 году PlayStation Network от Sony сообщила о 94 миллионах активных учётных записей, по сравнению с 49 миллионами пользователей сервисов Xbox Live. Цифровая публикация. Такие издатели, как Take-Two и Electronic Arts, привыкли к модели наращивания маркетингового импульса, чтобы в течение нескольких недель после выпуска игры в розничных магазинах максимально увеличить продажи её полной версии. Компании изначально распространяли онлайн только свои старые игры. В 2011 году руководитель отдела цифровых каналов крупной компании объяснил, почему так происходит. Выпуская некоторые из наших старых небольших изданий в цифровом виде на консолях, мы экспериментируем. На начальном этапе мы цифровизируем наши небольшие старые проекты чтобы посмотреть, как пойдут дела, прежде чем мы рискнём более крупными франшизами. Наблюдая за успехом более гибких небольших студий, крупные издатели постепенно начали внедрять некоторые из этих новых практик по цифровизации. Важной движущей силой цифрового успеха действующих издателей стало внедрение в проекты многопользовательского онлайн-геймплея. Конечно, в предыдущих устройствах тоже была такая функция, однако им не удалось привлечь достаточное количество потребителей. чтобы дополнительные расходы не стали обременительными. Возможность играть против других игроков по сети оставалась относительной новинкой, но теперь, когда основная масса людей имеет доступ к скоростному онлайн-соединению своего дома, издатели могут полагаться на достаточное количество доступных игроков и таким образом переключить своё внимание на создание игр для поддержки многопользовательской онлайн-механики. Этот переход предоставлял несколько преимуществ, Во-первых, он значительно продлил цикл существования игры. Многопользовательский онлайн-геймплей оказался отличным дополнением к традиционной одиночной кампании. После завершения сюжетной кампании всё большее число игр предлагало доступ к режиму онлайн-игры, в котором игроки могли проверить свои навыки друг против друга. Онлайн-геймплей быстро превратился в совершенно новую категорию, предлагающую больше контента. Эта инновация помогла производителям игр бороться с пиратством и упущенным доходом от продажи подержанных игр, как это делали розничные продавцы вроде GameStop. Размещая контент в интернете, творческие сотрудники смогли восстановить контроль над ним, требуя от игроков ввода уникального кода для доступа к онлайн-геймплею. После ввода код нельзя было использовать повторно, что значительно снижало стоимость перепродажи игры. Логично, что розничные продавцы были не в восторге от перспективы платформы предоставляющих полный спектр услуг непосредственно потребителям. В то же время издатели и платформы не были заинтересованы в отчуждении своих розничных партнёров. Увидев результаты цифровизации в сфере розничной дистрибуции музыки, когда такие учреждения, как Tower Records, обанкротились после того, как потребители переключились на загрузку музыки онлайн, специализированный розничный игровой магазин такой как GameStop без колебаний использовал свою рыночную власть чтобы замедлить темпы внедрения цифрового контента. По словам бывшего руководителя сети Retailer, открыто обратился к владельцам платформ с сообщением: "Если вы продолжите следовать этой цифровой стратегии, мы скажем нашим сотрудникам рекламировать оборудование вашего конкурента". Несмотря на некоторое сопротивление, консольные игры постепенно переходили на цифровое распространение. Теперь даже действующие издатели проявили готовность инвестировать больше в этот растущий канал дистрибуции контента. Одной организацией, которая успешно воспользовалась цифровизацией консолей, была Take-Two. В 2013 году состоялся релиз игры под названием Grand Theft Auto V, GTA 5, которая по праву считается самой успешной в истории индустрии развлечений. За первые 3 дня продажи составили 1 млрд долларов, и на сегодняшний день было продано почти 113 млн копий по цифровым и физическим каналам. Хотя изначально критики предсказывали игре крах, Когда консоли начали продвигать онлайн-дистрибуцию, инвесторы скептически отнеслись к способности компании адаптироваться. Известная тем, что уделяет особое внимание выпуску качественных хитовых игр, Take-Two имеет сравнительно ограниченный набор проектов, что представляло собой некоторый риск. После того, как GTA 5 провела 6 лет в разработке, игра должна была либо стать невероятно успешной, либо отправить компанию на дно. Естественно, инвесторы задавались вопросом, способны ли компании использовать возможности онлайн-дистрибуции. После создания большого ажиотажа среди потребителей первоначальный переход Take-to на многопользовательский онлайн-геймплей случился не так, как ожидалось. Игра хорошо продавалась в розничных магазинах, однако, когда был запущен онлайн-режим, серверы игры рухнули. Игроки сразу же выразили своё недовольство по поводу GTA 5 Online, и среди инвесторов Снова распространились скептические настроения. Несмотря на блестящие показатели продаж, издатель, казалось, был совершенно не способен дать пользователям возможность играть онлайн. Take-Two не учитывало должным образом, что произойдёт, когда миллионы игроков одновременно подключатся к сети. Онлайн-геймплей GTA 5 оставался в значительной степени недоступным в течение нескольких недель. Для многих это свидетельствовало об отсутствии готовности у одного из лидеров отрасли. что плохо отражалось на консольном бизнесе в целом. Это мнение было недальновидным, поскольку крах серверов Take-Two привёл к усиливающейся боли, или, как сказал мне в то время один из разработчиков компании, мы просто недооценили тот эффект, который произведут на наши серверы 25 млн игроков одновременно подключившихся к City В отличие от бесплатных игр на ПК, которые, как правило, постепенно наращивают аудиторию и следовательно могут подключать новые сервера по мере развития событий, Take-Two приходилось справляться с массовым одновременным притоком игроков. Изначальный провал в онлайне оказался проблиском успеха игры. Главная причина, по которой она была такой успешной, заключалась в том, что издатель умело выпустил свой крупнейший проект к концу цикла консоли седьмого поколения. Совокупная база игроков на PS3 и Xbox 360 была на пике, а ведь большинство конкурентов в этот момент начали создавать шумиху вокруг своих новых игр, выпуск которых должен был состояться на следующем поколении устройств. Для них не имело смысла инвестировать в рынок, который вот-вот изменится из-за появления нового устройства. Кроме того, как спрос приближается к перенасыщению, Компания привлекла бережливых людей, которые ищут консоль по хорошей цене и крутую игру. Благодаря успешному обслуживанию опоздавших пользователей на PS3 и Xbox 360, а затем выпуску на PS4 и Xbox One, Take-Two также удалось извлечь выгоду из роста цифровой дистрибуции, создав огромный запас дополнительного контента, который мог бы распространяться в виде небольших обновлений с течением времени. В рамках процесса разработки компания Rockstar создала множество дополнительного контента, такого как миссии, побочные квесты и транспортные средства. Вместо того, чтобы продолжать разработку после выпуска, команда получила доступ к обширному ресурсу доступного дополнительного контента и просто должна была проанализировать поведение пользователей в игре, чтобы найти подсказки относительно того, когда выпустить следующий пакет обновлений. Уменьшив нагрузку на производственную команду, вместо этого сосредоточившись на маркетинговой разведке, компания могла бы продолжать стимулировать игроков. За первые 5 лет GTA 5 принесла почти 2 млрд долларов дохода от продажи дополнительного контента на ПК и консолях. Для сравнения, за тот же период игра принесла доход в размере 746 млн долларов на загрузку полной версии на обеих платформах. График можно увидеть в PDF-приложении. Рассмотрев общие потребительские доходы, мы узнаем нечто примечательное. После длительного периода спада сегмент консолей снова начал расти. После нескольких лет спада и достижения минимальной отметки в 22 млрд долларов в 2015 году, консольные игры снова оказались в строю. Доход ведущих компаний достиг 35 млрд долларов в 2018 году, что сравнивалось с предыдущим рекордом отрасли в 2008 году, когда популярность Nintendo Wii была на пике. Несмотря на кажущееся медленное внедрение цифровой дистрибуции среди традиционных компаний на начальном этапе, рынок консолей сумел полностью преобразиться. Ландшафт его, однако, не сильно изменился. Картина осталась прежней: Sony, Nintendo и Microsoft остаются на вершине. За ними следуют Electronic Arts и Activision Blizzard. В целом, концентрация на рынке в настоящее время умеренная, поскольку консолидация для специализированного бизнеса оборудования неуклонно снижалась в течение последних двух десятилетий. Стоимость акций ведущей из четырёх крупнейших компаний сейчас постепенно снижается. Доля десяти крупнейших компаний напротив не изменилась. Консольные игры, как показывают данные, остаются прерогативой избранной группы компаний, которые сумели сохранить большую часть стоимости на этом рынке для себя. Несмотря на первоначальные опасения вымирания консоли, многие из традиционных компаний выжили и сегодня продолжают успешно развиваться. Число компаний с долей рынка более 1%, и, следовательно, способных повлиять на его общую структуру, оставалось относительно неизменным в течение всего периода и составило около 14. Затем общая концентрация снизилась. Показатель индекса Херфиндаля-Хиршмана HHI упал с 3106 в 1998 году до 1389 в 2018. По крайней мере, в соответствии с руководящими принципами антимонопольного регулирования, рынок консольных игр перешел от высоко концентрированного к неконцентрированному. Цифровизация непреднамеренно позволила новичкам выйти на этот рынок. Сегодня некоторые из них, например, Epic Games, которые добилась успеха благодаря Fortnite и War Gaming, сумели занять свою нишу на мировом рынке. Когда издатели из таких стран, как Китай и Россия, обратили внимание на Северную Америку, они поняли, что для охвата аудитории им придётся работать на консоли. После чрезвычайно успешного появления на родном рынке в Беларуси и соседних странах Европы, Генеральный директор Wargaming Виктор Кислий признал, что выход на рынок Северной Америки возможен только с помощью специализированных игровых устройств. В интервью CNBC в 2013 году он сказал: "Да, мы на ПК, и да, мы онлайн, но в большинстве стран Америки, Англии и остальной Европы очевидно, в основном играют в игры на консоли с джойстиком в руках". Наконец, кажется, традиционные барьеры для входа в консольные игры в итоге защитили традиционные компании разработчиков и владельцев платформ от сбоев. Крупнейшая компания в 1998 году занимала 53% всего рынка. В течение 20 лет этот показатель снизился до 29%. В обоих случаях речь идёт о Sony. Приветствуя такие инновации, как бесплатные игры, и расширяя свои цифровые предложения, Такие компании-владельцы платформ, как Sony и Microsoft, успешно адаптировались к своей новой цифровой реальности, а не страдали от нее. В ответ на цифровизацию и появление нового поколения разработчиков, участники рынка консолей сформировали две стратегии. Во-первых, они использовали свои огромные финансовые ресурсы и существующий арсенал игр для выхода на новые рынки, которые обещали ускоренный рост. Выход Microsoft на рынок в Бразилии и Китае хотя и был дорогостоящим, но оказался достаточно эффективным для того, чтобы расширить глобальную пользовательскую базу. Во-вторых, активное внедрение цифровых технологий наряду с широким спектром доступного загружаемого контента и дополнительных услуг способствовало дальнейшему росту доходов. Sony внедрила новые технологии и продуманные рыночные тактики в виде объединения и выпуска дополнительных аппаратных компонентов, таких как PlayStation VR что позволило компании сохранить лидирующие позиции. Это открыло путь для создателей контента, которые последовали их примеру и инвестировали в новые релизы и модели монетизации. В итоге Уиа, несмотря на свою первоначальную известность, не смогла внести хаос в бизнес-консольных игр. Ее программные ресурсы, насчитывающие тысячу игр, были приобретены производителем игрового оборудования Razer в июле 2015-го, Всего через 3 года после впечатляющего выхода на рынок, для того, чтобы создать хаос на рынке, нужно убедить потребителей, они всю отрасль. По словам бывшего руководителя цифровой команды GameStop, внутреннее исследование осведомлённости потребителей о Uya оказалось очень низким и свидетельствовало о том, что переход на массовый рынок это долгий путь. Одной из основных причин окончательного провала UIA была невозможность ведения успешных маркетинговых кампаний из-за нехватки бюджета. Чтобы показать потенциальным покупателям преимущество устройства, оффлайн-киоски должны предложить им попробовать поиграть прямо здесь и сейчас. В такой ситуации расходы ложатся на владельца платформы. Даже если эти проблемы будут решены, всё равно придётся предоставить отчёты о том, как потенциально успешное устройство будет приносить деньги. После релиза УИА удалось получить не более двух мест на полках каждой торговой точки Walmart, не выполнив своего обещания претендовать на значительную долю. За два года последовавших за выпуском в Северной Америке по оценкам было продано 68 тысяч единиц УИА. Низкая цена в 99 долларов США и бесплатные игры, основанные на схеме монетизации, затрудняли создание здорового денежного потока, необходимого для инвестирования в стороннюю поддержку. Недовольство среди разработчиков начало расти. Хуже того, существующие платформы в итоге оказались в гораздо более выгодном положении, чтобы повысить свою привлекательность для независимых разработчиков. Вместо этого они предлагали поддержку и возможность монетизировать большую базу установленного оборудования и более открыто экспериментировать с новыми моделями доходов. Поскольку создатели консоли так и не смогли распознать способность существующих платформ формулировать новые стратегии для создания и дистрибуции контента, у УУ я никогда в действительности не было шансов. Или, как в момент выхода устройства сказал мне руководитель GameStop, всё будет как обычно.